над особенно интересовавшими нас зонами. Высунувшись из широко распахнутого люка, мы жадно вгадывались в убегающие из-под нас высокие холмы береговых кордильер, надеясь внезапно обнаружить длинную прямолинейную стену сброса. Но одни покрытые зеленью вершины сменялись другими, лица чередовались обширными пастбищами, И несмотря на извилистый путь нашего полета, мы не могли обнаружить ничего, что походило бы на тектоническое нарушение. Ничего, кроме двух трещин, протянувшихся с севера на юг шириной около полуметра, длиной 100-200 метров, словно две черные полоски, нанесенные кистью на темно-зеленый зимний пейзаж. Эти трещины, без относительного поднятия между краями Никак нельзя было принять за тот важный разлом, который мы искали. И все же эти трещины, протянувшиеся параллельно побережью на расстоянии 15-20 км от него, находились именно в той зоне, где оставшийся неподвижным континентальный массив переходил в длинную полосу опустившейся территории. Окончательно убедившись в отсутствии разлома между этими участками страны, мы были вынуждены заключить, что резкий разлом образовался значительно дальше на запад, в дне океана. Очевидно, мощный сброс высотой порядка десятка метров отделил там друг от друга два блока земной коры. Идущий от континента блок опустился относительно стабильного дна Тихого океана. К востоку от зоны разломов, ибо речь, видимо, идет не в единичном разломе, а в целой зоне разломов, где они в виде ступенчатых сбросов один за другим протянулись на многие сотни километров. Огромный пласт земной коры последовал за движением, возникшим под дном океана. Но амплитуда смещения этого пласта уменьшалась с расстоянием. Почти два метра на берегу около 1 метра на расстоянии 4-5 километров от Вальдивии, в 20-30 километрах от подбережья этот пласт смыкался с оставшейся неподвижной частью континента простым изгибом земной коры, отмеченным отдельными небольшими трещинами, в том числе и теми двумя, которые открылись нам на рыхлом поверхностном грунте. У того, кто имел возможность увидеть опустошение, причиненные внезапно хлынувшей на побережье приливной волной, почти не вызывало сомнений, что эпицентр землетрясения, вернее, эпицентры толчков, следовавших один за другим во время этой грандиозной катастрофы, находились на дне океана, скорее всего, на расстоянии нескольких километров от берега. Я поставил слова «приливная волна» в кавычки потому, что явление, о котором идет речь, не имеет ничего общего с приливами, этими медленными пульсациями водных масс, а также пульсациями всей массы земного шара, но только со значительно меньшей амплитудой из-за его несравненно большой вязкости, обусловленными притяжением Луны и Солнца. Можно было бы отчасти говорить о внезапном приливе, но поскольку такого выражения не существует, Сейсмологи приняли термин цунами. Этим словом японцы, ставшие к своему несчастью большими знатоками этого явления, называют морские волны, порождаемые иногда сильными подводными землетрясениями. Испанцы, как и итальянцы, говорят море мото, море трясения, в отличие от терра землетрясения. Обычно Термин «моретрясение» используется для обозначения эффекта, который наблюдается на корабле, когда очаг землетрясения лежит под дном океана, а корабль бывает застигнут сотрясением воды в эпицентриальной зоне. Примечание редакции. Непрерывный мелкий дождь и низко нависшие тучи придавали угрюмый вид опустошенной территории над которой на небольшой высоте пролетал наш вертолет, похожий на громко жужжащее металлическое насекомое. Море опустошило все неизменности прибрежного района, как раз те, что были заселены. Необжитые скалистые участки носили следы ударов гигантских водяных гор, налетавших одна за другой,